Наша прогулка по музею продолжается. Теперь мы подходим к мосту Эдмонда Петуса в Сельме, по которому Кинг в 1965 году вел участников марша после ужасов Кровавого воскресенья Шагая вперед и пытаясь представить себе сотни тысяч шагов, пройденных демонстрантами по этому мосту, мы замечаем, что пол под ногами поднимается, мы идем вверх. Наша дорожка делает петлю. Мы видим изображение демонстрантов и слышим звук марширующих ног. Мы слышим слова Кинга как «долго-недолго», сказанной им на ступенях Капитолия штата Алабама в марте того же года. И вдруг наступает тишина. Мы поднялись на целый этаж и снова повернув, видим сверху музейный зал и дорожку среди экспонатов, по которой мы только что шли. Теперь у нас перед глазами весь путь Кинга. Глядя сверху вниз на все протесты, демонстрации, аресты, препятствия, поворотные моменты и триумфы, мы можем ясно видеть этот путь как Монтгомери привел Колбани, Бирмингем, к Вашингтону и далее к Сильме, как за словами это движение не остановить, потому что «с ним Господь» последовали слова «мы не будем удовлетворены, пока справедливость не будет течь, как вода и праведность, как мощный поток». Парафраз из Библии, книга пророка Амоса, глава 5, стих 24. А затем «моральная дуга вселенной, длина» но она склоняется к справедливости. И мы видим, как через все эти места и слова Кинг пронес ненасильственные методы Ганди, приспособив их к своему собственному видению протеста. Мы видим, как он встраивал личную отвагу и жертвенность в своей речи, взяв ритмы и каденции христианских проповедей и преобразовав их в универсальную поэзию надежды. Но давайте ненадолго вернемся к началу этого пути, к встрече местных священников в церкви Кинга в Монтгомере, на которой ему предложили возглавить бойкот, и представим себе, что могло бы произойти, если бы такая встреча состоялась в современной бизнес-организации. Если бы, например, мы выбирали лидера для важной корпоративной инициативы. Вначале мы попросили бы собравшихся определить, какие качества необходимы лидеру. Мы бы представили священникам список, допустим, ориентация на результат, стратегическая ориентация, сотрудничество и влияние, командное лидерство, развитие организаторских способностей, лидерство в период перемен и понимания рынка, и попросили бы их оценить, какой уровень каждого из этих качеств необходим для успешного лидера данного проекта. Затем мы предложили бы им оценить доктора Кинга и других кандидатов по каждому из этих качеств, их сегодняшний уровень и их потенциал, и сравнили бы эти оценки с установленным ранее требуемым уровнем. Затем, на основании этого, мы бы составили прогнозы успешности для каждого кандидата и использовали бы полученные данные для принятия решения. А затем, если бы мы сочли, что Кинг подходит для данной работы, то предложили бы ему возможности для развития в всех областях, которые посчитали наиболее важными. Мы бы проделали все это, потому что такова наша теория лидерства в действии. И проблема здесь не в том, что мы бы не выбрали доктора Кинга, а в том, что мы бы не смогли увидеть в нем ничего действительно важного. А теперь давайте снова посмотрим на музейный зал и подумаем о последователях, без которых путешествие не состоялось бы. Эти теоретические вещи ничего бы для них не значили. Они видели в Кинге не идеально сбалансированный набор абстрактных качеств. Они не видели ничего, что напоминало бы наши аккуратные модели, построенные на основании ретроспективы и слепые перед будущим. Они видели несовершенного человека, который прекрасно понимал, в чем он должен быть экстремистом. Для доктора Кинга лидерство означало живое представление цели и использование любых возможностей для движения к ней. У него не было подробного плана исполнения. Сначала одно, потом другое, потом третье, но он обладал чистым, звучащим видением. Пусть свобода звенит и непреклонной готовности участвовать во всем, что может способствовать реализации этого видения, независимо от возможных опасностей, с которыми это может быть сопряжено. Его подход был продиктован обстоятельствами, оппортунистическим и пошаговым. Он был основан на воображаемых переменах, а не на предсказуемом исполнении. Его фокус был одновременно широким в плане видения и узким в плане того, что должно быть сделано здесь и сейчас. Но не в промежутках. Он не имел какого-то плана действий, который мог привести его к успеху. В этом подходе не было определенного метода достижения цели. Его заменяла вера в то, что правильные действия, предпринимаемые сейчас, и при любой возможности в конечном итоге дадут результат. И мы стоим и изучаем экспозицию музея и глядя на все сверху вниз, и в то же время назад из будущего видим перспективу. Однако последователи Кинга были лишены такой роскоши. Перед афроамериканцами 1950-х, 1960-х годов, которые желали обладать теми правами, что были обещаны им конституцией, лежал не гладкий путь с четко намеченными этапами. Перед ними была огромная и всеобъемлющая неопределенность. Кинг, исключительный экстремист, помог им прозреть это будущее, помог увидеть его контуры, пусть и не вполне ясные, и их самих в нем. Весной 1968 года в Мемфисе было неспокойно. В феврале началась забастовка работников санитарных служб, разочарованных стабильно низкой заработной платой и стабильно ужасными условиями работы и разгневанных гибелью двоих своих товарищей. Демонстрация в поддержку забастовки, в которой участвовал и Кинг, переросла в беспорядки. Один из молодых участников акции был убит. На следующую неделю была назначена новая демонстрация, и Кинг снова планировал участвовать в ней. Его помощники и близкие друзья уговаривали его не ходить. Он устал, испытывал депрессию, не спал и много пил. Его постоянно критиковала пресса, местные лидеры в Мемфисе и даже кое-кто из его собственных соратников. За ним следили везде, куда бы он ни пошел. За пару недель до этого он даже послал своей жене искусственные красные гвоздики вместо настоящих, потому что хотел, чтобы у нее было что-то, что переживет его. Однако он знал, что если он не сможет руководить ненасильственным протестом в Мемфисе, если он не сможет поддержать его моральную высоту, будущее всего, что он делал до этого, окажется под угрозой. Поэтому он пошел. Его рейс в Мемфис задержали из-за угрозы взрыва. Когда самолет наконец прибыл в Теннесси, его встречал отряд полиции. Видимо, не столько для защиты, сколько для наблюдения. Пока Кинг проводил свою первую встречу с единомышленниками в городе, пришло сообщение о том, что городские власти запретили демонстрацию. Затем он встретился с группой чернокожих активистов, которые, как считалось, были виновны в беспорядках во время первой демонстрации и уговаривал их действовать мирно. С этой встречи он поехал на совещание со своими адвокатами, чтобы обсудить стратегию отмены запрета. Потом снова к активистам. На улице темнело, надвигалась гроза. Кинг, страшно уставший и страдавший от ларингита, сказал коллегам, что не сможет выступать на митинге, запланированном на вечер, и попросил выступить вместо себя Ральфа Абернати. Он прилег на кровать у себя в комнате, надеясь немного отдохнуть. Прошло совсем немного времени и раздался звонок от Абернати. Он сказал, что на митинге собралась огромная толпа и все хотят видеть Кинга. Может быть, он все-таки придет? Кинг часто выступал перед публикой без подготовки и в тот вечер он произнес свою речь экспромтом. Вначале он представил, что ему было бы позволено выбирать любую эпоху в человеческой истории. Рассуждения об этом выборе превратились в путешествие Кинг рассказывал о том, свидетелем каких событий он мог бы стать, окажись он в Древнем Египте, Греции, Риме или в Европе эпохи Возрождения. Но все эти времена и места он отвергал по очереди, говоря «но я бы там не остался». Он двигался вперед мимо прокламации об освобождении рабов Линкольна и мимо нового курса Рузвельта, пока не добрался до второй половины 20 века. Конечно, это известный ораторский прием. «Не это, не это, а вот это». И здесь он использовал его, чтобы определить место текущего момента на карте истории. Именно этот момент он бы выбрал, потому что сейчас значит больше всего. Следующая часть его выступления была практичной и директивной. Самое главное — это единство. Раскол приведет к поражению, и очень важно не допускать разрастания проблем. Проблема – это отказ властей Мемфиса быть справедливыми и честными в отношении своих госслужащих, в частности работников санитарной службы. Мы не оставим это без внимания. Мы снова выйдем на улицы, чтобы привлечь к этому внимание всех и заставить всех увидеть, что более тысячи детей Божьих страдают здесь, иногда оставаясь голодными, блуждают во тьме, не понимая, как все это могло случиться. В этом проблема. Кинг подчеркивал важность экономического протеста, напоминая слушателям об их коллективной экономической силе и призывая их использовать эту силу, чтобы привлечь корпорации к ответу. Он даже привел название фирм-производителей хлеба, продукцию которых стоит бойкотировать – «Wonder Bread» и «Hard's Bread» и просил присутствующих, чтобы они агитировали всех своих знакомых присоединиться к этому бойкоту. Он выступал в поддержку банков и страховых компаний, управляемых чернокожими. «Все это, — говорил он, — обеспечит усиление протеста. До сегодня страдали только работники санитарных служб. Теперь мы должны перераспределить эту боль». Он рассказал притчу о добром самаритянине и вывел из нее интересную мораль. Он спросил у аудитории, почему левит и священник не остановились, чтобы помочь раненому путнику, и предположил, что они боялись последствий. Кинг описал дорогу из Иерусалима в Иерихон, где происходили эти события, пустынную и опасную, очень подходящую для засады. Он сказал, что перед его слушателями сегодня стоит тот же вопрос, который стоял перед самаритянином. Они так же, как он, могут бояться, что с ними будет, если они присоединятся к демонстрации. Вот какой вопрос стоит сегодня перед вами. Не если я буду помогать работникам санитарных служб, что станет с моей работой. Не если я буду помогать работникам санитарных служб, что случится с теми часами, что я провожу каждый день в своем кабинете и каждую неделю в церкви как пастор вопрос не в том что если я не буду помогать этому человеку в беде что будет со мной вопрос вот в чем если я не буду помогать работникам санитарных служб что будет с ними вот каков вопрос затем кинг перешел к заключительной части она стала своего рода отголоском и продолжением вступительного путешествия по истории человечества он рассказал людям о том как когда-то его пырнула ножом невменяемая женщина а потом он узнал что нож прошел так близко от аорты, что стоило ему чихнуть, он бы умер. И эти слова «если бы я чихнул?» стали рефреном в перечислении им тех событий, свидетелем которых он стал за несколько лет второй половины двадцатого века. Если бы он чихнул, он не увидел бы сидячей забастовки 1960-х. Если бы он чихнул, то не узнал бы Freedom Riders. Если бы он чихнул, он не принял бы участие в бойкоте автобусного сообщения в монтгомери или протестов в Бирмингеме, или большого движения в Сельме. И, наконец, если бы я чихнул, я не был бы в Мемфисе и не увидел бы, как общество объединилось в поддержку страдающих братьев и сестер. Какое счастье, что я не чихнул. Кинг закончил тем, с чего начал. Сейчас это самое важное время. Здесь, в Мемфисе, самое важное место. Что объединяет все это? Уставшего мужчину, приехавшего в Мемфис, вопреки советам своей команды, и того же мужчину, который произносил речь, когда все, чего он хотел, это остаться у себя в отеле. Что связывает его отказ от всех периодов в истории ради здесь и сейчас и призыв держаться вместе. Требование не допустить разрастания проблем, напоминание об экономических акциях, историю доброго самаритянина, которую Кинг рассказал для того, чтобы побудить людей выступить в поддержку работников санитарных служб, и заключительные слова, которые сделали Мемфис целью путешествия, несравнимой ни с чем в истории. Мы следуем за лидером, потому что он погружен во что-то и знает, о чем говорит. Его знание дает нам определенность в дне сегодняшнем и уверенность в будущем. И глядя на доктора Мартина Лютера Кинга-младшего, мы видим в конечном итоге не его ораторское искусство, хотя оно и было великолепно, не самопожертвование, хотя оно и вдохновляло, не идеологию, ненасильственного сопротивления, хотя она и высокоморальна, и даже не непреклонную стойкость, хотя она и служит нам примером. Мы видим цель, ради достижения которой он использовал все это снова и снова. Мартин Лютер Кинг был тем, кто разжигал горнила. Он вытаскивал на поверхность проблемы целенаправленно и неустанно. Его исключительность была в том, что он умел не отступать и ни о чем не забывать, создавать напряженность и концентрацию в данный момент времени и в данном месте, а потом лишь добавлять и добавлять топливо, усилий и энергии, пока, наконец, из этого пламени не рождалось что-то. В этом и состояла его выдающаяся способность. Мы можем наблюдать это даже в структуре той его речи в Мемфисе, в начале, когда он использовал повторение слов «но я бы там не остался», чтобы усилить акцент на «сейчас» и в конце, когда он повторял «если бы я чихнул», чтобы указать нам на «здесь». И теперь мы можем только гадать о том, были ли эти ораторские приемы, нагнетание напряжения, которым он обучился еще в юности, зачатком этой способности. Мы наблюдаем ее проявление, когда он говорит, «Нас довели до состояния, когда нам необходимо решить проблемы, которые люди хотели решить очень давно, но обстоятельства не заставляли их делать это. Но сейчас мы должны сделать это ради нашего выживания. Это больше не выбор между насилием и ненасилием. это выбор между ненасилием и несуществованием. Вот в каком положении мы оказались сегодня. Выбор между насилием и ненасилием — это не горнило. А выбор между ненасилием и несуществованием — да. Мы видим это в контурах его жизни, которые очерчивает для нас его последняя речь и экспозиция музея в Мемфисе. Он не всегда знал, где возникнет очередной очаг напряжения, но умел поймать момент и превратить его в горнило снова и снова. Это было его способом заставить людей увидеть его правду, то, что сегодняшний день – это не земля обетованная, и это было его способом признавать, чтить и уменьшать неопределенность, которую ощущали его последователи. Конечно, в этом был не весь Кинг, однако это была та самая выдающаяся черта, которую все видели в нем, то, зачем все готовы были идти. И то, насколько уникальна его способность вытаскивать проблемы на поверхность и не останавливаться ни перед чем, пока они не будут решены, становится еще яснее, когда мы вспоминаем о том, что делали другие лидеры, его современники. Когда Джон Кеннеди говорил, «Факел был передан новому поколению американцев», это, конечно, было вдохновляюще и оптимистично, потому что в этом заключалась его способность, но это не было созданием горнила. Когда Малколем Икс говорил, «Не существует революции без насилия», Это было провокацией, потому что в этом была его выдающаяся способность, но это не увеличивало напряжение. Это не было горнилом. И когда Роберт Кеннеди говорил «давайте посвятим себя тому, о чем говорили греки много столетий назад», усмирению варварства в людях и созданию мирной жизни в этом мире, это заставляло его слушателей прочувствовать благородную и праведную цель, но это не было горнилом для них. Создание горнила было схемой и методом жизни Кинга, и именно неудержимое стремление к этому заставило его не послушать советчиков и вернуться в Мемфис, потому что только так он мог настоять на решении проблем. Заканчивая свою речь тем вечером, он прекрасно понимал, какие опасности ожидают его. Он знал, что он так хорош в своем умении разжигать горнило, что рано или поздно что-то плохое должно случиться, что он так хорош в этом, что рано или поздно пламя охватит и его самого, что постоянный риск, на который он идет, неотъемлемый элемент его способности постоянно вытаскивать проблемы на поверхность. Он знал, что пока шумиха вокруг него становится все громче, как это происходило уже много недель, он должен предвидеть, что будет, когда его не станет. И он знал, что хочет, чтобы его движение продолжалось и после него, а для этого он должен подчиниться ему и в то же время наделить его такой энергией, чтобы оно стало неостановимым. И он сделал это так, как мог сделать только он. Что ж, я не знаю, что будет дальше. Нам предстоят трудные дни, но для меня это уже не так важно, потому что я уже побывал на вершине. И я не жалею. Как и все, я хотел бы прожить долгую жизнь. Жить долго – это хорошо. Но сейчас меня беспокоит не это. Я просто хочу исполнить волю Божью а он позволил мне взойти на гору. И я посмотрел вокруг, и я увидел землю обетованную. Возможно, я не буду там с вами, но я хочу, чтобы вы сегодня знали, что мы, люди, обретем землю обетованную. И потому сегодня я счастлив. Меня ничто не тревожит. Я не боюсь никого из людей. Мои глаза видели славу будущего пришествия Господа. И вот нам становится ясна цель нашего восхождения, потому что теперь мы смотрим на комнату в мотеле, В этой комнате, на третьем этаже мотеля «Лоррейн», Мартин Лютер Кинг провел последний день своей жизни. После того, как накануне он произнес свою речь, большую часть дня 4 апреля 1968 года Кинг провел в своей комнате, шутил с братом, который тоже был там, позвонил родителям и в какой-то момент даже устроил драку подушками с товарищем-священником. Эта скромная комната, бедная, непритязательная, две кровати под тонкими покрывалами, прикроватный столик с телефоном и лампой, небольшой телевизор, закреплённый на стене при помощи кронштейна, покрывало коричневые, занавески, не пускающие в комнату яркий свет, тоже оранжевато-коричневые, коричневый и ковёр. Как только пробило 18.00, Кинг вышел на балкон, и тут его настигла пуля убийцы. Сегодня нас отделяет от убийства Кинга уже более 50 лет. Наше путешествие к земле обетованной ещё продолжается. Мы прошли много, но путь еще не окончен и до сих пор непрост. Но и через 50 лет сила того, за что боролся этот человек, жива в нас, хотя мы и знаем его лишь по проповедям, речам и воспоминаниям современников. Она жива не благодаря широте его способностей, а благодаря их узости и направленности, и, следовательно, их исключительности и мощи. Именно это влекло к нему миллионы последователей при жизни, И именно это пережило его и привлекает нас к его борьбе по сей день. Лидерство – исследование не абстракции. Это человеческие взаимодействия, человеческие отношения. И их валюта – это валюта любых человеческих отношений, валюта эмоциональной привязанности, доверия и любви. Если вы как лидер об этом забудете, то даже овладев всем, чем должны овладеть согласно теориям лидерства, останетесь в одиночестве. Но если вы будете понимать, кто вы по сути своей, и станете оттачивать свои немногочисленные выдающиеся способности, каждая из которых отражает и усиливает ваше намерение, вашу личность и вашу человечность, то мы увидим вас в реальном мире. И мы пойдем за вами. Истины. Истина номер один. Людям не все равно, в какой команде они работают, потому что именно там происходит настоящая работа. Истина номер два. Побеждает лучшая информация, потому что мир меняется слишком быстро, чтобы что-то планировать. Истина номер три. В лучших компаниях существует каскад смысла, потому что людям нужно знать, что у них общего. Истина номер четыре. Лучшие люди однобоки и потому уникальны, потому что уникальность — это преимущество, а не недостаток. Истина номер пять. Людям нужно внимание, потому что все мы хотим, чтобы другие видели лучшее в нас. Истина номер шесть. Люди могут достоверно оценивать свой собственный опыт, потому что это все, что у них есть. Истина номер семь. У людей есть импульс, потому что все мы движемся по своим путям в мире по-разному. Истина номер восемь. Главное – это любовь к работе, потому что работать нужно именно ради этого. Истина номер девять. Мы следуем за уникальностью, потому что она дает нам определенность».